Глава тридцать 38. Спеша к воротам резиденции аббатссы, Верна заметила стоявшего на посту Кевина Андельмера. Ей не терпелось поскорее добраться до убежища, чтобы сообщить Энн, что теперь ей известны практически все сестры, сохранившие верность свету. Но Кевина она не видела уже несколько недель и остановилась. "Кевин, неужели это и впрямь ты?» Да, аббатсса наклонился молодой солдат. Кажется, я тебя довольно давно не видела. Да, Батисса. Был из Дунаувоша, и меня отозвали на время. Зачем? Кевин помялся. — Я толком так и не понял. Похоже, командира интересовали наложенные на дворец чары. Мы служим под его началом почти пятнадцать лет. Он здорово постарел и, кажется, хотел убедиться собственными глазами, что мы не изменились. Он сказал, что раньше сомневался в существовании этих чар, но теперь убедился, что это чистая правда. И позвал своих офицеров, чтобы те тоже взглянули. У Верны на лбу проступили капельки пота. Она вдруг поняла, зачем император решил нанести визит во дворец пророков. Нужно сообщить об Абатисе. Нельзя терять ни минуты. Кевин, а ты верный солдат империи? Кевен погладил древко пики и немного поколебавшись, ответил: "Да, Батисса. То есть, когда орден завоевал мою родину, выбора у меня особого не было. Меня сделали солдатом ордена. Некоторое время я служил на севере, неподалеку от пустыни, а потом мне было объявлено, что я приписываюсь к дворцу пророков. Трудно найти лучшее место для службы. Я рад, что снова охраняю вашу резиденцию". Аллош с Болздоном тоже рады возвращению во дворец пророков. По крайней мере, здесь офицеры обращались со мной неплохо, и деньги я всегда получал. Немного, правда, зато регулярно. А сколько вокруг людей, которые не могут найти работу, чтобы прокормиться. Верно, ласково коснулась его руки. Кевин, а что ты думаешь о Ричарде? О Ричарде? Он улыбнулся. Ричард мне нравился. Он всегда покупал мне дорогие шоколадки, чтобы я мог подарить их своей девушке. И это все, что он для тебя значил? Шоколадки? Кевин почесал бровь. Нет, я не то хотел сказать. Ричард был хорошим человеком. А ты знаешь, почему он покупал тебе шоколадки? Потому что он добрый и заботится о людях. Это уж точно, кивнула Верна. Он надеялся таким образом подружиться с тобой, чтобы когда он устроит побег, ты не стал бы ему мешать и ему не пришлось бы тебя убивать. Он не хотел, чтобы и ты попытался его убить как врага. Убить его? А батисса, да я бы не в жизнь. Если бы он не был с тобой добр, ты сохранил бы верность дворцу и мог попытаться остановить его. Кевин уставился на наски сапог. Я видел, как он владеет мечом. Похоже, он подарил мне не просто шоколад. Совершенно верно, Кевин. Если наступит время, когда тебе придется выбирать между Ричардом и орденом, каков будет твой выбор? Кевин замялся. Я солдат Абатисса. Видно было, как мучается паренек. Но Ричард мой друг. Я не смогу поднять меч на друга. И вся дворцовая гвардия тоже. Он всем нравился. Будь верен своим друзьям, Кевин. Поверно сжала его запястье, и останешься цел. Оставайся верным Ричарду, и это тебя спасет!» Спасибо, Абатиса, кивнул он. Только я не думаю, что мне придется делать такой выбор. Поверь мне, Кевин, император плохой человек. Солдат промолчал. Помни это. И не распространяйся о том, что я тебе только что сказала, хорошо? Конечно, абаттисса. Когда Верна вошла в приемную, Феба поднялась ей навстречу. Доброе утро, Батисса. Я хочу помолиться Создателю, Феба. Никого ко мне не пускай. Внезапно Верна вспомнила кое-что, сказанное Кевином. Что-то не складывалось. Гвардейцы Болесдон и Волж охраняли резиденцию пророка. Но пророка больше нет. Выясни, почему они там и кто их туда поставил. И сразу же доложи мне, Аверна подняла палец. В первую очередь. Аверна, упав обратно на стул, Себа посмотрела на свой стол. Сестра Дульчи не поднимала бледного лица от докладных. Аверна, кое-кто из сестер хочет тебя видеть. Они ждут внутри. Я никому не давала разрешения находиться в моем кабинете. Я знаю, о Батисса, Феба не поднимала глаз, но Я сама этим займусь. Спасибо, Феба. Сердито сверкая глазами, Верна влетела в свой кабинет. Никто не имел права входить сюда без ее разрешения. У нее сейчас нет времени на ерунду. Она догадалась наконец, как отличить сестер Света от сестер Тьмы и знала, зачем император Джеган приезжает в Тонимуру. Ей необходимо сообщить об этом Аннелине и узнать, что делать дальше. Верна увидела в темноте четырех женщин. Что все это значит? Одна из них вступила в отбрасываемый свечой круг света и верна узнала сестру Леому. Потом, в острой вспышке боли, мир окутала тьма. Делай, что я сказала, Натан. Он наклонился к ней и скрипнул зубами. Ты могла хотя бы дать мне доступ к моему хань Как иначе я смогу тебя защитить? Эн следила взглядом за 500 всадниками, следующими по улице за магистром Ралом. Мне не нужна твоя защита. Нельзя рисковать. Ты знаешь, что делать. И не вмешивайся, пока он не спасет меня. Понял? А если он не станет тебя спасать? Эн старалась не думать об этой возможности, как и о том, что произойдет, если события пойдут в нужном направлении. Я что, должна учить пророка пророчеством? Это обязано произойти. Потом я дам тебе доступ к твоему хань. А теперь отведи лошадей в конюшню и проверь, чтобы их накормили как следует. Натан вырвал у нее повод. Поступай, как знаешь, женщина, но лучше тебе крепко надеяться, что я никогда не сниму ошейника, иначе у нас с тобой выйдет очень долгий разговор. И ты не сможешь внятно вести беседу, потому что будешь связан по рукам и ногам, а во рту у тебя будет кляп. Эн улыбнулась. Натан, ты очень добрый. Я тебе доверяю. А ты должен доверять мне. Он погрозил ей пальцем. Если ты позволишь себя убить, знаю, Натан знает. А еще говорят, что я сумасшедший, прорычал он. Во всяком случае, уж поесть-то ты можешь? Ты весь день ничего не ела. Тут рядом есть рынок. Дай слово, что поешь. Я не. Дай слово. Ну хорошо, Натан, вздохнула Эн. Если это доставит тебе удовольствие, я перекушу чем-нибудь. Но я не очень голодна. Он предостерегающе поднял палец. Я же дала слово. А теперь иди. Натан увел лошадей, а Энн двинулась к замку. У нее внутри все переворачивалось от страха вновь оказаться в замке. тем более в свете пророчества. И все же выбора нет. Это единственный способ. Медовый пряник мы всего запекли, и они очень вкусные. Эн поглядела на стоящую у столика маленькую девочку в непоросту большом пальто. Медовый пряник. Что ж, она ведь не говорила, что именно съест. Пряник вполне сойдет. Эн улыбнулась девочке. Ты одна здесь так поздно вечером? Нет, госпожа, я с бабушкой. Она указала пальцем. Неподалеку сидела, закутанная ветхая покрывала толстая старуха. По-видимому, она дремала. Эн достала из кармана монетку. Вот тебе серебро, милочка. Кажется, оно тебе нужно больше, чем мне. Спасибо вам, госпожа. Девочка взяла со столика пряник. Вот, возьмите. Он особенный, в нем много меда. Я приберегаю их для красивых покупателей. Эн с улыбкой взяла пряник. Спасибо, милая. Эн вновь двинулась к замку, а девочка начала собирать свои вещи. Жуя пряник, Эн наблюдала за сонующими по крошечному рынку людьми. Она не видела никого, кто мог бы представлять опасность, но знала, что этот человек здесь. Она перевела взгляд на дорогу. Что будет, то будет. Интересно. Стало бы она тревожиться меньше, если бы знала точно, какая именно опасность ей угрожает. Едва ли. В темноте никто не заметил, как она свернула на дорогу, ведущую к замку. Эн пожалела, что рядом нет Натана, но в некотором смысле было приятно оказаться наконец в одиночестве, пусть и ненадолго. Наедине с собой она могла спокойно поразмышлять о своей жизни и о грядущих изменениях. Прошло столько лет. В каком-то смысле то, что она делает, обрекает на смерть тех, кто ей дорог. Но разве у нее есть выбор? Да пряник она облизала пальцы. Голод по-прежнему давала себе знать, в животе бурчала вовсю. А может, это не от голода, а от страха? Да что с ней творится? Она и прежде сталкивалась с опасностью. Может, она просто постарела и с годами стала больше ценить жизнь? Эн пробралась в замок, но к тому времени, когда она зажгла свечу, ей уже было ясно, что что-то не так. Живот жгло как огнем. Началась сеять в глазах, заломила суставы. Уж не заболела ли она? О, создатель только не сейчас. Сейчас ей нужны все ее силы. Желудок свело так, что она скорчившись от боли, вынуждена была опуститься на стул. Комната поплыла перед глазами. Эн застонала. Что за медовый пряник? Ей и в голову не пришла такая возможность, а она-то ломала голову, как кто-то сможет ее одолеть. Ведь она полностью владеет своим хань, и ее хань очень сильный, сильнее, чем у других колдуний. Создатель, какая же она дура. Как в тумане Н увидела, что в комнату входят два человека. Один маленький, другой повыше. Двое. Двоих Она не ждала. О, создатель, это же все испортит. Так, так. Посмотрим, что принесла мне эта ночь. Н с усилием подняла голову. Кто тут? Фигуры приблизились. Ты не помнишь меня? Прокудахтала старуха в потрёпанном покрывале. Не узнаешь меня, старую и морщинистую? А ведь это все из-за тебя. Ты, кстати, ничуть не изменилась. Я бы тоже могла оставаться юной, если бы не ты, моя дорогая, милая аботисса. И тогда бы ты сразу меня узнала. Она охнула от боли. Что, медовый пряник не пошел на пользу? Кто, упершись в колени, старуха наклонилась к ней. Ну как же, аботисса? Неужели не помнишь? Я ведь пообещала заставить тебя заплатить за то, что ты со мной сделала. А ты даже не помнишь о жестокости, которую совершила? Это так мало значило для тебя? И тут Энн поняла, кто это. Она бы в жизни не узнала этой женщины через столько лет, но голос ее не изменился. Вальдора, старуха захихикала. Дорогая Батисса, я счастлива, что ты помнишь такую ничтожную сестру, как я. Она поклонилась с преувеличенной почтительностью. Надеюсь, ты помнишь и мое обещание. Помнишь ведь, а? Я поклялась в вечной мисти. Приступ боли свалил меня на пол. Я надеялась, что ты, подумав о своем поступке, поймешь свою неправоту. А теперь я вижу, что была права. изгнав тебя из дворца. Ты недостойна быть сестрой Света. Не волнуйся, так Абатисса. Я создала собственный дворец. Моя внучка, которая стоит перед тобой, моя ученица, моя послушница. И я учу ее лучше, чем твои сестры. И я учу ее всему. Ты учишь ее травить людей? Вальдора засмеялась. О, этот яд тебя не убьет. Просто лишит тебя возможности двигаться, пока я не запеленаю тебя беспомощную в волшебный кокон. Так легко ты не умрешь! — Она наклонилась ближе, и ее голос наполнился ядом. Ты будешь умирать очень долго, оботисса. Может быть, даже протянешь до утра. Человек способен пережить тысячу смертей за одну ночь. Откуда ты знала, что я приду? Старуха выпрямилась, А я и не знала. Но когда магистр Рал дал мне вашу монетку, я подумала, что он может притащить за собой какую-нибудь сестру. Только я и в самых радужных мечтах не могла представить себе, что он приведет ко мне саму Абатиссу. Ах, что это за чудо? Нет, на такую удачу я даже не смела надеяться. Я была бы счастлива содрать шкуру с одной из сестер Света или даже с твоего ученика, магистра Рала. лишь бы причинить тебе боль. Но теперь я могу воплотить свои самые глубокие, самые черные пожелания. Эн попыталась призвать Хань, но безуспешно. Она поняла, что в прянике был не только яд, на него еще было наложено заклятие. О, создатель, Все идет не так, как нужно. Комната уплывала. Эн почувствовала боль в затылке, ощутила, как каменный пол царапает спину. Увидела симпатичное улыбающееся личико девочки. "Я прощаю тебя, дитя", прошептала Энн, и ее поглотила тьма.